то при жесткой или средней воде иногда приходится выдерживать чай для настоя до 10 минут. Зеленые чаи, где большее значение имеет не аромат, а вкус, можно настаивать от 5 до 7-8 минут в зависимости от сорта, а грубые сорта зеленых и плиточные чаи еще дольше, от 10 до 15 минут. Когда чай настоится, Чайник доливают кипятком, но не совершенно доверху, а оставляя свободными полсантиметра, один сантиметр до крышки. При заваривании зелёных чаёв второй раз заливают через 3-4 минуты до трёх четвертей или двух третей чайника. И только третий раз, ещё через 2-3 минуты, заливают почти доверху. Смысл нескольких последовательных заливок воды для заваривания состоит в том, чтобы все время поддерживать одинаково высокую температуру воды. Постоянство достаточно высокой температуры в течение всего времени заваривания важнее даже, чем исходная высокая температура в начале заваривания. Отсюда понятно, почему важна температура воздуха того помещения, которым заваривается чай. Высокая температура окружающего воздуха препятствует резкому падению температуры в чайнике к концу заваривания. Опыты Микеладзе показали, что наилучшей температурой окружающего воздуха для заваривания чая следует считать 22-25 градусов Цельсия. При такой температуре нет почти надобности делать несколько заливок. По окончании заваривания необходимо обратить внимание на появление пены. Если пена есть, значит чай заварен правильно. Время кипячения воды и заваривания настоя выдержано точно. Чай не перестоял, и из него не улетучился аромат. Если же пены нет, то, по-видимому, было допущено какое-то нарушение правил заваривания. Эту пену не следует снимать, если только она не имеет посторонних запахов. Нежелательно допускать также, чтобы она размазывалась и оседала на крышке чайника. Именно поэтому расстояние от крышки до поверхности залитого чая должно быть не менее 1 см. Чтобы пена не осела на стенках чайника, а вошла в настой, чай размешивают ложечкой, лучше, разумеется, серебряной. Можно также перелить вначале часть чая из чайника в чистую чашку и залить затем ее обратно в чайник, чтобы весь чай хорошо перемешался. На Востоке, в Средней Азии, первую пиалу всегда тут же выливают обратно в чайник. У местного населения это называется «женить чай». После всего этого чай можно разливать по чашкам. Обычно в инструкциях по приготовлению чая добавляют «разливать по вкусу». Это несколько туманные указания на практике привело к тому, что уже заваренный чай стали систематически разбавлять кипятком. Причина этого вначале заключалась в том, что чай экономили, а затем стали поступать так вследствие непонимания назначения чая и даже убеждения, что чай в иных дозах, чем микроскопический, вреден. Вот тогда-то в России появилось понятие пара чаю, то есть разделение чая на заварку и на кипяток, содержащиеся в двух различных чайниках. Между тем на востоке и в ряде европейских стран, особенно в Англии, где имеются давние традиции чаепития, заваренный чай не разводят. Надо сразу готовить чай нужной концентрации и разливать из заварочного чайника в чашки без дополнительного разбавления кипятком. Только в этом случае можно гарантировать, что получится действительно настоящий, высококачественный напиток, приятный на вкус и не утративший аромат. А поскольку в различное время требуется разное количество чая, то лучше иметь в хозяйстве чайники разных объемов. Если же чайник для заварки невелик, то в него в процессе чаепития можно подливать воду, но так, чтобы заварка не сливалась более чем наполовину и листья чая не оголялись. Чай следует употреблять в течение четверти часа,